Он был рад, что она, наконец, может быть с человеком, которого так сильно любит. С человеком, который вскоре падет от его рук, став ступенькой к обретению Патруклом божественности. Мужчина провёл целую ночь в гигантском пустом главном зале своего дворца, в последний раз размышляя о своём прошлом. С первыми лучами солнца патрокл зажёг в своём разуме пламя, которое превратило в пепел все его старые воспоминания. Наступление новой эры было уже близко.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 тот в целости и сохранности вернулся на землю вместе с Джоу Си, Си. Лично освободив девушку, наследник воина клинка восстановил её подпорченную репутацию, и общественность узнала о том, что тайным агентом в стане перворождённых была так называемая предательница Джоу Си, Си. Девушку тем временем нисколько всё это не волновало. С тех пор, как Ван Дун спустился с небес и спас её, Джоу Си, Си жила словно во сне. Утонув в объятиях возлюбленного, она надеялась, что время остановится,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 выходящих из комнаты в тот момент, когда губы Ли жуо Р были крепко прижаты к его собственным. Наследником воина клинка овладел страх, а потому он быстро взял девушку за плечо и отодвинул от себя. Чем лучше Ли жуо Р становилась в тактике колдуньи, тем в большую головную боль для Ли Шиминя она превращалась. Обнаружив, что её брат назначил встречу с Ван Дуном, девушка настояла и на своём участии. После смерти Ли дао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 Уверив, что кризис, похоже, миновал его, Ван Дун облегчённо вздохнул. Джан Дзин же, в свою очередь, ухмыльнулась. «Нет ничего лучше старых друзей, не правда ли?»